Действительно значительным писателем является Тит Макси Плафт, 254-184 годы. Плафт был уроженец Умбрии, первоначально был актером, затем принялся за переделку для римской сцены греческих комедий. До нашего времени дошла 21 комедия Плафта. Именно они в древности признавались лучшими из сотни слишком комедий, переделанных или редактированных им. Плавт отлично знал сцену и с большим умением пользовался ее эффектами. У него много остроумия и забавный диалог, язык его богат и выразителен. Из современников Плафта известны еще Стаций Цицилий, тоже переделыватель комедий, и Тициний первый, который стал писать комедии из быта итальянских общин. Самым знаменитым писателем первого периода римской литературы был Энний. 239-169 годы, полугрек из Массалии, получивший впоследствии римское гражданство. Он переводил и писал трагедии и комедии, написал в стихах хронику войны с Ганнибалом, перевез греческого Эпихарма и Эвгемера, которые являлись представителями крайнего рационализма в религии. Их направления и идеи космополитические Энни с особенным усердием и совершенно сознательно распространял в римской публике. Для характеристики и автора, и его читателей достаточно сказать, что сам Энни и его современники считали его писание равными Иллиаде. Несколько позже стихотворных произведений появилась прозаическая литература. Она имела меньше представителей, пользовавшихся тем не менее большим почетом, чем сочинители трагедий и комедий. В противоположность авторам этих последних прозу писали исключительно римляне знатные и люди, занимавшие высокое положение в государстве. Прежде всего появились исторические хроники – До того времени существовали записи отдельных событий, составлявшиеся у понтифика. Около 201 года составил на греческом языке записки о современных событиях Квинт Фабий Пиктор, один из видных деятелей борьбы с Ганнибалом. Лет через 20 по-гречески же написал хронику «Сын сцепиона Африканского». Затем Катон составил рассказ о древнейшей истории Рима и пополнил его многими ценными заметками об истории отдельных союзных общин. Впервые у Катона и появляются те рассказы об основании Рима и о древнейшей его истории, которые затем повторяются обыкновенно в элементарном изложении римской истории. Все вышеизложенное дает достаточно оснований для того, чтобы видеть, как мало могло быть достоверного в этих рассказах при описании древнейших событий. В этих первых опытах исторической литературы с полной яркостью выступает та нечувствительность к историческим несообразностям, которая исчезает только после продолжительных и серьезных научных занятий. Достаточно одного примера. Основание Рима считалось за 360 лет до сожжения Рима галлами. Сожжение это записано в греческих летописях под первым годом 98-й Олимпиады. Так как Олимпиада обнимала 4 года, то, следовательно, основание Рима падает на первый год 8 Олимпиады. По общераспространенному и в Греции, и в Риме мнению, первый год 8 Олимпиады был 436-м годом после падения Трои. И никто этим не смущался, и все верили, что Ромул был сыном Энеевой дочери.